Более правильный и трезвый взгляд на все это дело высказал польский ученый Ле вполне самостоятельный исследователь, который при обширной учености обладал таким светлым пониманием истории, какое немногим дается и в настоящее время. Я сомневаюсь, в высшей образованности Варягов говорит он в своем рассмотрении истории государства российского, и затем приступая к рассмотрению этого вопроса с полным вниманием и осторожностью, описывает состояние норманов в IX и в начале X веков, когда они напали на империю франков. По его изображению это были, так сказать, нищие бродяги, искавшие грабежа и добычи, которые одевались, вооружались, устраивали себе конницу только грабежом местного населения, и которые, точно так же оставшись хозяевами в стране, не имея сами ничего похожего на какую-либо образованность, тотчас принимали веру, язык, порядок жизни, весь обычай у туземцев. Итак, можно ли полагать и верить, заключает автор, чтобы варяги, пришедшие к славянам, были образования своих единоземцев, устремившихся во Францию. Дальше он очень основательно объясняет, что сама поэзия и мифология скандинавов, на которой так много основываются последующие защитники норманства Руси, стала развиваться с той поры, когда сами норманы сделались особенно славными в своих набегах на чужие земли. Их знаменитые саги, Есть уже последствия их славных подвигов. Скандинавская поэзия, говорит автор, возрастала по мере распространения круга действий скандинавов приобретением новых понятий и влиянием познаваемого ими христианства. Она совершенствовалась во время их набегов и разбоев по мере приобретения образованности и просвещения семи дикими завоевателями. Таким образом, выходит наоборот, что не норманы разносили образованность, а сами они образовывались у тех народов, на которые нападали и у которых оставались на житье. Это уже потому верно, что вообще европейское развитие из кони распространялось с юга Европы от греков и римлян, а не с северных диких углов материка. И так неудивительно, Продолжает автор, что скандинавы не произвели никакого впечатления на славян-новгородских и днепровских в отношении к образованности и просвещению. Они преклонили колено пред Перуном и покорились существующему порядку вещей по той причине, что по своему развитию стояли несравненно ниже туземцев, и овладели полем действия, потому что представляли дикую военную и разбойную силу, с которой вообще бывает трудно бороться даже высокообразованным народностям. Славяне, рассеянные на обширном пространстве земли, имея соседями различные народы, были сами неравной образованности. Нестор упоминает о своем различии, находившемся на двух противоположных берегах Днепра, Из слов его можно заключить, что одни славяне терпели нужду, а другие жили в совершенном довольстве. Они по большей части были земледельцы, люди домовитые, достаточные, имели свои города, из коих некоторые были обширны, занимались торговлей и знали уже употребление денег. Одним словом, в земле славянской мы видим множество обширных городов, А из всего следует, что, вероятно, вместе с онами существовал уже у славян в высокой степени гражданский порядок, образовавший политический характер народа. Нельзя с точностью определить, какого рода было у них правление, семейственное ли, в котором многие семьи составляли одно сословие, или областные законы существовали в каждой стране, Однако, не встречая никакого следа семейственного правления между славянами, должно заключить, что их соединяли общие законы, сильнейшие, нежели семейственное правление, и вместе с тем доказывающие политическую образованность. Напротив того, прибывшие варяги ничего не принесли с собой. Не видно, чтобы они пришли с имуществом или с деньгами в одежде, и вооружены лучше славянских, мы видим варягов, пришедших пешком и уже в земле славянской устроивших свою конницу. Те, которые прожили некоторое время между славянами, являются хорошо вооруженными, имеют панцири, шлемы, щиты. Новые же пришельцы приходят всегда полунагие. Доказательством тому служат жалобы в 945 году новоприбывших варягов, на богатство дружины Свенельда. Здесь я вижу в пришельцах не только менее образованности в нравах и утонченности в жизненных потребностях, но даже и в самой гражданственности. Набеги норманов и завоевания их долгое время, подобно молнии, блистали и исчезали, пока, наконец, составились из оных государства – Но даже во время существования сих государств, спрашиваю, был ли хотя один город в Скандинавии около тысячного года, который бы мог сравниться с Киевом? В самую блестящую эпоху их завоеваний, когда скальды воспевали знаменитые подвиги своих соотчичей, в Скандинавии почти не было городов. Владения скандинавов были реки, холмы, равнины, а собственность славян составляли грады, города, Сивитатес, Земля славянская, изобиловавшая всеми жизненными потребностями, населенная многими городами, была для варягов всегдашней целью набегов, потому что они находили в одной столько же добычи богатства и городов, как в соседней стране Биярмии. Примечание. Ганзейский союз, Торговый политический союз городов в Балтике был образован группой северогерманских городов Любек, Росток и других. Формально в 1356 году и существовал до 1669 года. В него входили как германские Магдебург, Кёльн, Рига, Кёнигсберг и другие, скандинавские Визбю, Ревель и другие – так и славянские города Помирании: Старгород, Гольнов, Трептов, Белоград и другие. Имелись конторы и договоренности с Новгородом и Псковом. Расцвет Ганзейского союза пришелся на столетие после победной войны Ганзы с Данией в 1367-1370 годах. Выделяют период так называемой «купеческой Ганзы», в 10-12 столетии, когда инициатива в региональной Балтийской торговле принадлежала острову Готланд и поморским славянам. У автора относительно этого этапа Балтийской торговли речь идет о так называемой Венской торговле в viii 10 -м столетиях. Конец примечания. Из всего этого я заключаю, что славяне – были на высшей степени образованности, нежели варяги во время пришествия их в землю славянскую. Это не гипотеза, не предположение, извлеченное из сравнения или подобия варягов и славян с греками, римлянами, хазарами или татарами, но очевидная истина, основанная на современных происшествиях и описаниях. Примечание Северный архив, 1824 год, номер 3, страницы 164-169, номер 15, страницы 135-140, конец примечания. Множество доказательств такому заключению Ля-Левеля -Ля находятся в самой истории Карамзина, которого автор справедливо упрекал, что он слишком мало обратил внимания на сей важный предмет, служащий к объяснению многих темных мест в истории, предмет, который должно почитать за один из краеугольных камней целого основания русской истории, и который, однако, историографом был разрешен несколькими словами без надлежащих доказательств. Русские ученые... Ученики Шлецера придавали этому предмету очень важное значение только в том смысле, чтобы наперекор здравому смыслу доказывать одно норманство Руси и развивать на этом основании широкую образовательную роль варягов, норманов. Замечаний Лелевеля Ла в отношении общей главной его мысли даже никто и не оспаривал. Они остались без отзыва, как нечто совсем чуждое нашим историческим созерцанием, как нечто совсем чуждое обработке русской истории, были приняты и труды Венелина. Некоторые их встретили очень радушно и радовались как новому открытию его смелым решением о старобытности в Европе славянства, о старобытности на своем месте Руси, о несуществовании так называемого «великого переселения народов» и так далее. Впрочем, их оценили по достоинству, заметив важные недостатки в самом методе его исследований, не обращавшим особого внимания на обработку подлинных свидетельств или источников, о чем мы говорили. Общий голос ученых остановился, однако, на том, что в сущности это бредни, что это говорит одно невежество, ибо истинная шлейцаровская ученость, свидетельствует совсем другое. Верные мысли славянской школы, конечно, не угасали. Они нарождались сами собой, но, к сожалению, не на их стороне была наука, или, лучше сказать, общее мнение ученых людей, в особенности преподавателей этой науки, которым, конечно, гораздо легче было повторять шляцеровские зады, чем самостоятельно копаться в новых источниках. Для утверждения о норманстве Руси и о великом влиянии на нашу жизнь варягов-норманов не требовалось никакого самостоятельного знания и труда. Достаточно было только крепче держаться за Шлецера и приводить уже обработанные, готовые доказательства из его же сочинений. Писал ли кто историю, как Полевой, Устрялов, Все с разными вариациями более или менее резких выражениях повторяли одно и то же. «Нельзя предполагать в древних славянах, — говорил Полевой, — большей против варягов, норманов, образованности. Было только различие народных элементов. Одного славянского, косневшего в азиатской неизменности нравов, другого, создавшего себе новую жизнь под холодным небом Скандинавии и жившего изменениями. «Все удостоверяет», — говорил Устрялов, «что Русь возникла в племени славян под влиянием норманов, что господство нормана в земле славянской завязало первый узел общественный». В смысле гражданском славяне, вероятно, не уступали норманам, продолжает автор, делая уступку мнениям Ля и стараясь помирить эти мнения с нормандским призраком, который, однако, берет свое и заставляет историка веровать, что, например, удельная система была произведением норманов, что норманы для славян были вообще поколением благородным, господствующим, что они все свое нормандское хотя и отдали славянам, то есть превратились в славян, но удержали за собой именно право господства. Идея чисто немецкая. Обращался ли кто к разысканиям о финансах древней России, как Гага Мейстер, опять являлись те же избитые мысли и фразы о великом организаторском значении варягов-норманов. Гага Мейстер не говорит уже о призвании, а прямо описывает, что все наши земли были покорены норманами, что Рюрик соединил только под свою державу некоторые из отдельных государств, основанных прежде него норманами же, и что в скором времени после того Северная Россия и в особенности Новгород более походили на землю норманскую, чем на славянскую, ибо законы, обычаи, торговля — перешли туда из-за моря. Олег затем покорил юг России, утвердившись в Киеве, где только отдаленность этого города от Скандинавии сохранила народность славян. Народная самобытность славян взяла верх над пришельцами-норманами по той причине, что была принята из Греции христианская вера, сделавшая Россию как будто принадлежностью Греции. Владычество варягов-норманов имело весьма благое влияние на промышленность в России. Оно строило города, размещало жителей по погостам и сотням, соединяло их более, искоренило последние следы кочевой жизни, привязало население к земле, придало более ценности почве. Не было народа который бы более норманов умел воспользоваться многочисленными водяными путями России. норманцы были основателями торговли в России, о чем свидетельствуют перешедшие в русский язык слова «купец», «гость», «товар», «торг». Сословие купцов сначала, кажется, состояло только из нормандцев в IX, X и XI столетиях, Вся торговля находилась в руках нормандцев. Все это говорится рядом с таким заключением автора. Начало русского государства скрывается в первом соединении в гражданские общества славянских племен. Общества сии достигли уже некоторой степени образованности до прибытия варяжских князей, которые, сделавшись известными грекам, сообщили имя свое всей подвластной стране. Посему нельзя определить древности разных установлений в российском государстве относительно начала общественных воном связей.